Пустота астрала приняла его в свои объятия, и он привычно раскинул астральные усики энергии в поисках знакомых отпечатков. Магическое пространство привычно пульсировало мириадами тонких энергетических жилок. Но сейчас Корвину нужна была только одна – нитка проводника Дмитрия, оставшегося в заключении. Корвин сосредоточился, ища знакомые следы. Сразу не вышло. Маг был немного раздраженным и усталым, что мешало концентрироваться. Одно дело он уже сделал – нашел представителей земли для совета магов. Это оказалось на удивление просто, однако полдня Корвин потратил. Сразу после разговора со странником Корвин связался с Виктором, главою клана Львов. Именно его Корвин просил помочь в поисках тела. Клан, конечно, никого не нашел, но мак и не надеялся на их помощь. Просто следовало попробовать и этот вариант. С Виктором ему было легче связаться, контакт между ними был прочный. Корвин подозревал, что глава клана Львов когда-то побывал за пределами Астрала Земли, и теперь ему легче давались контакты с Астралом Альвиона. Виктор, когда услышал о Совете, не очень-то и удивился. Слухи о закрытии Астрала бродили давно, и, видимо, информация каким-то образом просачивалась из Альвиона в Астрал Земли. К предложению Корвина Виктор отнесся с энтузиазмом. Это был крепкий лидер, привыкший играть первые роли, и то, что его выбрали представителем всех магов Земли, очень ему льстило. Корвин видел, что глава клана Львов постарается приложить все силы, чтобы выполнить свою миссию успешно, и будет биться в Совете прямо как Лев. Пожалуй, у этого Виктора неспроста была интуитивная астральная форма в виде Льва. Видимо, она отражала его внутренний мир, проблем с ним вроде не предвиделось. Корвин поежился, вспоминая свою форму. Он в астрале представлял собой сгусток огня, даже скорее плазмы. Он очень редко пользовался этой формой после того, как научился контролировать ее. Она была опасна, забирала слишком много сил. Но впадая в бешенство, что случалось редко, Корвин по-прежнему возвращался к этой форме. И тогда у его противников появлялись проблемы. Мало кто был способен тягаться со сгустком плазмы, выжигающей сам астрал. Правда, это не могло долго продолжаться. Корвин чувствовал, что когда-нибудь он переборщит и обратится в пепел, сгорев изнутри. Астрал дрогнул, и Корвин нащупал ниточку, ведущую к Дмитрию. Маг постарался отбросить посторонние мысли и потянулся к своему новому знакомому. При этом он осторожничал, старался, чтобы его вызов был незаметен для остальных. Он скользнул вперед и подобрался вплотную к маленькой светящейся точечке – сознанию Дмитрия. Он был не в астрале и следовало осторожно позвать его. Корвин зачерпнул немного энергии своего дальнего источника, чистой и мощной, настоящей первобытной энергии астрала. И эту кроху энергии он вложил в вызов. Он представил себе Дмитрия таким, как запомнил его в астрале и позвал его. Ответ пришел тотчас. Видимо, Дмитрий ждал этого вызова. «Эй!» – пришел его голос. И перед Корвином появился молодой человек. Прямо на ходу он принял форму дерева, потом снова человека, абсолютно нагово. В следующую секунду на человеке появилась одежда из черной кожи, а лицо сменило форму. Теперь перед магом стоял Дмитрий именно такой, каким запомнил его маг. «Здорово!» — обрадованно произнес проводник. «Ты где пропадал? Я тут чуть не спятил». «Извини, занят был. Как там у тебя дела? Что происходит?» Проводник прикрыл глаза, и вокруг собеседников в сфера Она приняла вид обычной однокомнатной квартиры. «Вот», — сказал проводник, — «смотри». Корвин принял свой обычный облик, тот, которым он пользовался все последнее время, и прошелся по комнате, заглянул на кухню, осмотрел входную дверь. «Как я понимаю», — сказал маг, — «это та самая квартира, где тебя держат». «Верно. Посмотри, может, тебе это о чем-то скажет». На входной двери появились черные прожилки. Они пульсировали, словно живые, и напоминали кровеносные сосуды. Корвин коснулся одной из них. Форма была знакомой. Это было заклинание черного замка, заклинание, выпивавшее энергию самой жизни у всех, кто осмеливался коснуться двери. «Ты же говорил, что было огненное заклятие», — тихо сказал Корвин и повернулся к Дмитрию. Тот уже успел сесть на сотворенный диван и вызвать себе бутылку с пестрой этикеткой. «Рассказываю», — проводник глянул на мага. Буквально час назад этот урод заявился в квартиру, всю ее обнюхал. В такие моменты он меня просто парализует. Я лежал на диване и не мог двигаться, но видел, как он ходил по комнате. Он был сильно возбужден. Складывалось такое впечатление, что он затеял какое-то дело важное для него. Он что-то бормотал себе под нос, кажется, ругался. Обшарив всю квартиру, он сказал, чтобы я вел себя тихо. Сказал, что скоро все закончится, я получу свободу, а он уберется из этого мира. но это заявление Корвину не понравилось. События развивались слишком быстро. Тут и тупому было понятно, что активность мага из Эльвиона как-то связана с грядущим заседанием Совета магов и вероятным закрытием Астрала Земли. Связь есть, но какая? Потом он сказал, что принес мне пожрать и что еда в холодильнике. Потом еще немного мне погрозил и свалил. Тогда я встал и сам осмотрел квартиру. Оказалось, что теперь на двери и окнах вот такая штука. Я попробовал вызвать тебя через Астрал, но нифига не вышло. «Я был далеко», — ответил Корвин, понимая, что сил проводника просто не хватило на то, чтобы пробиться в соседнюю реальность. «Это все?» «Все», — проводник приложился к бутылке. «Слушай, блин, забыл в прошлый раз спросить. Тебя как зовут?» «Корвин». «Чего?» — удивился проводник. «Что, в натуре?» «Нет, конечно. Просто зови меня так а, -а, -а. Проводник снова приложился к бутылке. «Слушай, что-то меня это дело напрягает. Этот ненормальный все больше меня пугает. Я боюсь, что когда сделаю для него тот дельце, о котором он пока не говорит, то он просто шлепнет меня, чтобы не оставлять следов». «Чую, затеял он какую-то серьезную байду. Ты, это, не придумал ничего, а?» «Пока нет», — ответил Корвин, «но есть кое-какие наметки. Слушай, неужели тебе некому обратиться в реале Может, остались у тебя знакомые, что ствол под мышкой уносит?» «Да нет», — ответил Дмитрий, и заметно погрустнел. «Повязали братанов?» «Подумай как следует». Корвин сотворил себе стул и уселся на него верхом. «Идея такая. Если шлепнуть того мага, то и заклинания, что он сотворил, исчезнут. Какое там?» — уныло отозвался проводник. «Он и пули, небось, руками ловит». Корвин пожал плечами. Разумеется, он не собирался организовывать покушение на свое собственное тело, но надо было как-то расшевелить Дмитрия, выбить из него информацию. Корвин пожалел, что не мог проводить в австралии Земли больше времени. Надо было побродить по местным тусовкам, пообщаться с кем-нибудь, увидеть новые лица. Черт, жалко, что у него так мало сил. Тогда так, сказал маг, надо его покоцать, но только изнутри. Это как, удивился проводник, как это изнутри? Через Астрал. Задумчиво отозвался Корвин. У него в голове сложился план, но пока он еще не принял законченной формы. Так, пара идей. Вот что. — сказал Мак. — Мне надо будет его найти. Связаться с ним и затеять хорошую драчку. Думаю, я смогу его зашибить. «Зашибить — Зашибить? — удивился проводник через астрал. — А он вынырнет в реальность. — А вот надо, чтобы не вынурнул, — спокойно заметил Корвин. — Ты ведь проводник, так? — Так, — отозвался Дмитрий. Он вдруг сильно помрачнел, отшвырнул бутылку, которая исчезла прямо на лету, и спрятал лицо в ладонях. — Я тебя понял, — глухо сказал он. — Держать его. Опять все сначала. «Что сначала?» – удивился Мак. «Да так, фигня. Проехали». «Значит, держать?» «Держать», – подтвердил Корвин. План складывался на лету. Мак прокручивал в голове сотни вариантов и отбрасывал их как нежизнеспособные. Но несколько идей он оставил про запас. Над ними стоило подумать отдельно. Пока же были ясны только общие черты. «Слушай», – проводник отнял руки от лица. «А тебе что за резон лезть в это дело, а?» Корвин увидел, как в глазах Дмитрия белькнуло недоверие. Проводник сразу как-то подобрался, его руки сжались кулаки. «Ты чего лезешь в это дело? Как-то ловко все получилось, сидел я, значит, в одиночке, вдруг ты как с неба туда-сюда и уже не разлей вода? Или ты тоже из этих небесных жителей?» Корвин смотрел на проводника. Тот теперь напоминал искупавшегося кота. Зъерошенный, со злобой в глазах, но где-то притаилось отчаяние, обреченность. Маг вдруг четко осознал, что перед ним человек, личность. За ней пряталась какая-то история, вероятно, весьма неприятная. И это был не просто астральный персонаж. Это был настоящий, реальный человек. Человек, попавший в беду. «Послушай», — как можно мягче сказал Корвин, — «этот урод насолил меня. Крепко». «Я, собственно говоря, искал его, а случайно наткнулся на тебя». Просто в астрале вы как бы рядом засветились. Его я потерял, а твоя ниточка осталась. Вот как я на тебя вышел». «Ага», — сказал Дмитрий. Злость исчезла из его глаз, но настороженность осталась. «А ты где сейчас?» «Что-то ты странный какой-то. Говоришь, заперли тебя. А где?» «Ты прав насчет небесных жителей», — сказал маг, решивший идти до конца. «Я сейчас в астрале Альвиона, и контакт с тобой обходится мне довольно дорого, в плане здоровья. Но я с земли». «Москвич. Так что насчет этого можешь не опасаться, мы действительно земляки». «Вомля!» Дмитрий вдруг вскочил из дивана, на его лице теперь красовалась довольная ухмылка. «А я-то не втыкаю, что за перец? Слушай, тебя Игорем зовут, да? Не, ну скажи, от тебя не убудет». Корвин насторожился. «Имя. Его имя». Действительно, его когда-то звали так, давно, еще до того, как он остался один в Астрале. Но откуда проводник это узнал?» Эмирион спрашивал недавно насчет имени, что происходит. Ну скажи, проводник окончательно развеселился. Он улыбался во весь рост, глаза прищурились, и в них играла хитринка. Да я вижу, что Игорь, ага, у тебя же на лице все написано. Ну я, Игорь, сказал Корвин, откуда ты знаешь? Проводник рассмеялся и хлопнул ладонями по бедрам. Похоже, настроение у него резко сменилось. Он теперь не боялся. Наоборот, излучал какую-то странную уверенность. «Ну да», — крикнул он. «Игорь, теперь я врубаюсь. Знаешь, я видел паспорт. По паспорту он как раз Игорь, так что я знаю, кто ты такой». «И кто?» — спросил Корвин. Он чувствовал себя довольно глупо. Он полагал, что именно он владеет всей информацией, что с простаком Дмитрием можно играть по своим правилам. И вдруг такой финт. «Ты тот парень, которого он кинул. Он забрал твое тело, верно?» «Вот сволочь! Он мне рассказывал, как так вышло, что он попал из другой реальности к нам». Мол, произошел обмен, и он селился в это тело, а хозяин отправился в его теле гулять по другой реальности. На время. И, мол, надо будет обратно меняться. Тут ему проводник, то есть я, и пригодится. А оно вон как. Он тебя наколол. Да? Обманул? Вот черт, Кормин прикусил губу. Надо же. Оказывается, как просто. Он думал, что про него все забыли, что он для всех исчез с горизонта. Но тут вот какая история. Надо же. Паспорт. И как только у этой сволочи хватает совести утверждать, что обмен был добровольным. Ведь он тогда просто применил обычный гипноз. Проводник ждал, уставившись на Корвина. На его губах играла довольная улыбка. Такая резкая смена настроения немного насторожила мага. Черт возьми, похоже, что три месяца в одиночном заключении не прошли для проводника даром. Да тут еще под боком настоящий реальный маг. Тут у кого хочешь, крыша съедет. Орвин вздохнул про себя и решил идти дальше. Ему нужна была поддержка проводника. Очень нужна, в любом случае. Без него вообще ничего путного не выходило. Да, верно, он меня обманул. Он просто забрал мое тело. Я должен был вселиться в его тело ненадолго, на пару дней. Но его тело оказалось хитрым образом блокировано, и я остался просто болтаться в астрале. Как я уцелел, никто не знает. Этот маг, его, кстати, зовут Савалет, он специально все это задумал. Но с какой целью, не знаю. Я тогда был молодой и глупый, он просто обманул меня, как ребенка. Забрал мое тело для каких-то своих делишек, с тех пор я его ищу. Да, дела а блин. Дмитрий взъерошил ладонью свой коротко стриженный чуб. Ну, полный урод. Такого и кончить в кайф. Слушай, я его знаю, ну, полгода, наверное. Когда же он у тебя тело забрал? Два года назад. Тихо ответил Корвин и сам поразился. Надо же, уже два года. Боже мой, целых два года он уже стал забывать, что это такое «быть в теле». Его руки непроизвольно сжались кулаки. Корвин почувствовал, как судорогой сводит скулы. Но немного осталось. Немного. Черт, до тела всего пара шагов, а тут еще и эти игры со Астралом, чтобы провалиться всем магом ревионским. Нифига себе, удивился Дмитрий, два года. Как ты там не спятил еще? А я спятил, очень серьезно сказал Корвин, давно. Когда связался с этим астралом, не надо было туда вообще лезть. Это точно поддержал его проводник. Одни неприятности от этого. Он вдруг шагнул вперед и протянул руку. «Дима», — сказал он, — «меня зовут Дима». Корвин медленно протянул вперед свою руку и пожал ладонь проводника, крепкую как камень. Интересно, в реале он такой же сильный? Игорь сказал мак. «Меня зовут Игорь, хотя я давно не пользуюсь этим именем». Проводник рассмеялся и хлопнул мага по плечу свободной рукой. «Игорек», — сказал он, — «да мы его в порошок сотрем. Ты вернешься назад, а я выберусь из этой одиночки. Не тушуйся, у нас все получится». Проводник шагнул в сторону, в его руках появилась пузатая бутылка вина с тонкой ручкой, напоминавшая кувшин. «Ну что», — весело сказал он, — «глотнем за победу». Перед ним в воздухе появились два бокала, и он быстро разлил вино. «Глотнем», — сказал Корвин, беря из воздуха бокал. «За знакомство». Проводник опустошил свой бокал одним глотком. Корвин с опаской пригубил вино. К его удивлению, оно оказалось отменным. «Слушай», — сказал маг, — «да у тебя талант. У меня такое классное вино никогда не получается». «Ну так», — улыбнулся проводник, — «давай еще сделаю». «Погоди», — Корвин мотнул головой, переходя в себя, и поднял руку. «Слушай, что-то мы отвлеклись. Вратание оно, конечно, здорово, но мы же еще ничего не сделали. Дело еще только начинается». «Верно». Проводник помрачнел. Он бросил бутылку, которая тут же исчезла, и потер пальцем нос. «С чего начнем?» «Не будем торопиться». Корвин допил вино и уничтожил бокал. «Пойдем по порядку. Ты сделал отпечаток его личности или забыл?» «Сделал, как ты просил». «Пока он жарился по комнате, я его всего ощупал через астрал, как мог. Он даже замечание мне сделал, наорал на меня. Но и я его запомнил». «Давай». Корвин прикрыл глаза. Запах тлена обрушился на него, гниющее мясо, горячая плоть, пепел. Горячо, очень горячо, но где-то далеко ледяной ветер. Ветер, срывающий плоть с костей, запах земли и гнили плесени. Впереди мелькнула черная дыра, страх, боль, где-то рядом смерть. Корвина замутила. Он впитывал отвратительные ощущения, хотелось прекратить эту муку, но он терпел. Этот отпечаток поможет найти ему похитителя. Но как сильно изменился этот маг, называвший себя Савалетом? Корвин помнил его совсем не таким. Неудивительно, что он не мог его найти в Астрале Земли. Знакомые его мотивы, конечно, были, но в общем плане... «Все!» – выдохнул Дмитрий, и Корвин открыл глаза. Оказывается, он умудрился упасть на пол и теперь сидел на голом паркете, медленно приходя в себя. Внезапно дала себя знать и граница между астралами. Энергия резко уходила, растворялась в пространстве. Корвин почувствовал, что его мысли путаются и потянулся к источникам энергии. Зачеркнул сколько мог и потянул к себе. В голове прояснилось. «Погано, да?» – спросил Дмитрий. «Сразу ясно, что дрянь человек. Таких прямо в детстве убивать надо». «Люди меняются, и не только люди», – ответил Макс, трудом поднимаясь на ноги. «Два года назад он был другим». Неудивительно, что я не мог его найти. «А дальше что?» — нетерпеливо спросил проводник. «Что дальше делаем?» «Погоди, дай в себя прийти». Корвин сосредоточился на перекачке энергии. Связь слабела, энергия с трудом пробивалась из соседней реальности. Корвин чувствовал, что сильно ослаб. Он заболтался Дмитрием и не уследил за тем, что силы подошли к концу. нужно еще энергии еще больше. «Вот что», — сказал Корвин, переведя дух, — «дальше делаем так». «Мне надо его найти, попробовать самостоятельно отыскать этого засранца». Он почувствовал себя лучше, энергетические каналы восстановились, и он утолил свою жажду, припадая к альвинонскому источнику и к источнику в центре миров. «Подожди немного, я попробую», — сказал он проводнику, и тот кивнул в ответ. Макс сосредоточился и стал искать образ похитителя, просеивать астрал Земли поблизости от себя, потом дальше по спирали. «Земля, смерть, тлен, кровь. Ну же, ну же». Ответ пришел быстро. Знакомый образ мелькнул и исчез. Похититель по-прежнему пользовался маскировкой, но теперь контакт был лучше. Точнее, Корвин чувствовал, что при необходимости сможет без труда разыскать эльвионского мага. Но не сейчас. Сейчас он слишком устал. Надо передохнуть. Совсем немного. Чуть-чуть. «Эй!» — ты издалека донесся голос дмитрий «Ты чего?» «Сейчас», — бургнул Корвин. «Сейчас». В эту минуту он почувствовал астральный вызов. Слабенький, едва заметный. Кто-то вызывал его там в астрале альбиона Мирный? Маг постарался разделить свое внимание между астралом Земли и альбиона так, чтобы не прервался контакт с Дмитрием, и так, чтобы видеть того, кто его вызывает в Альвионе. Сознание Корвина растянулось по двум астралам и Он почувствовал, что проваливается куда-то в темноту, но удержался. Мирной? Тихо спросил у вызывающего. Где ты донеслось в ответ? Я давно ищу тебя. Это был действительно странник. Корвин почувствовал, как друид осторожно касается его сознания, пытаясь понять, где же носит его собеседника. «Ты не забыл о совете? Он уже скоро. Тут произошли кое-какие изменения, нам надо поговорить. Ты готов?» «Почти!» — отозвался Корвин, отгоняя от себя видение черной пропасти, в которую он скатывался. «Я устал. Сильно устал». «Вижу!» — корвин стало легче. Странник послал ему заряд энергии, как будто бы ему в лицо плеснули холодной водой. Сознание прояснилось, и маг отчетливо понял, что он допустил ошибку, растянувшись по двум астралам. «Мирной, я сейчас!» — сказал он, лихорадочно соображая, что делать. «Давай, приходи в себя и быстро ко мне!» Контакт прервался, и Корвин с облегчением перенес все свое внимание на сферу Дмитрия. Тот стоял посреди комнаты и рассматривал своего гостя, взявшись рукой за подбородок. «Ты с кем-то говорил?» — спросил проводник, увидев, что маг приходит в себя. — Да, извини, тут дела нарисовались неотложные, да и мне отдохнуть надо. — Я, пожалуй, пойду. Как только освобожусь, сразу к тебе. Подумаем, что дальше делать. — Хорошо, — отозвался Дмитрий. — Ты что-то плохо выглядишь, весь прозрачный какой-то. Давай, отдохни, потом приходи. Пока, — выдохнул Корвин и с облегчением прервал контакт. Его сознание пронеслось сквозь астрал земли, миновала барьер между мирами, и маг очнулся в своей сфере, на любимом диване. Рядом на журнальном столике дымилась трубка. «Наконец-то», — подумал Корвин, — «еще немного, и Мериону опять пришлось бы вытаскивать меня». Мак чувствовал себя легко, словно с его плеч свалился огромный груз. Но он еще не полностью пришел в себя, не стоило появляться перед странником в таком виде. Сфера схлопнулась и исчезла. Корвин остался бесеть посреди астрала, закрыв все контакты, кроме одного, энергетического канала до источника в австралии альбиона Маг потянулся к нему, расширил канал и теперь с удовольствием питывал энергию, чувствуя, как она наполняет его веселой искрящейся силой. Корвину стало легче, к нему постепенно возвращалась его обычная форма. Мысли раскладывались по полочкам. Черная пропасть на краю сознания захлопнулась. Питывая энергетические потоки, Корвин думал о том, почему мирной так внезапно вызвал его. Вроде до Совета магов Альвиона оставалось еще порядочно времени. Сто раз еще можно было все обговорить. Видимо, у странника появились какие-то известия из центра миров. С другой стороны, он прав. Лучше все обговорить заранее, не торопясь. В глубине души маг ощущал досаду. События накладывались друг на друга, не давали сосредоточиться на чем-то одном. Но почему он так поздно встретил Дмитрия? Если бы они встретились хотя бы месяц назад, он уже наверняка бы ходил в собственном теле. А теперь неизвестно еще, чем кончится эта история с закрытием астрала. корвин сосредоточился на перекачке энергии. Прочь мысли, прочь. Сейчас надо было как можно быстрее прийти в себя, а потом связаться с Мерионом. Никаких посторонних мыслей. Все потом. Все.